Тонкий крест. Руслан Мельников. Глава 64. Бурцеву приходилось туго, и два отскочив из-под копыт коня одного всадника, он угодил под меч другого. Вовня прикрылся щитом тем из пасти, но страшный удар шипсно. Ни один Казимир-Куявский умел махать тяжёлыми клинками. Польский мечник помчался дальше, престаяв добивать врага за одним рядом. Теперь на бурдца нёсся ещё один рыцарь с копьём и мечом. Гербан на щите не различить, весь забрызган кровью. Рядом скакал оруженосец в кольчуге с боевым молотом, похожий на заглутый клёу. Этот даже не прикрывался щитом, атакуя безручного противника. Впрочем, молотобойца в расчёт можно не брать. Наконечник длинного копья всё равно настиг Гертбурга раньше. Молотобойца в расчёт взяли кочевник Вырвавшийся откуда-то сзади, с кривой саблей в кожаных ножнах на боку, с щитом, заброшенным за спину, с натянутым луком, со стрелой наложенным на тетиву, бурангул в чертяка. Мелькнула оперенная стрела. Раздался предсмертный вопль польского орженосца. Ох, зря он забыл о щите, легкой кольчужке. Не остановить каленое жало татарской стрелы. Садник упал. Боевой молот беспомощно клянул землю в нескольких шагах от человека, которому должен был проломить череп. Татарский сотник не свернул. Бурангул скакал навстречу копейщику, чуть пристав стремена. На тетиве последняя стрела, в колчане пусто, а обнажить саблю у Бурангула уже не будет времени. Поляк укрылся за щитом и лошадиной шеей, и над стальным налобником коня и верхним краем щита поднял только шлем топхиль. Всадники стремительно сближались. Вот сейчас копье рыцаря ударит в открытую грудь степного стрелка, и кожаный панцирь не поможет. Вот сейчас Брангул спустил тетиву раньше. Выбившее копье ударило в землю. Рыцарь еле подёрнул головой, упал, запился ногой за стремя. Прогрохотал мимо. Готов. Длинная тарская стрела торчала Смотрявой щили шлем. Бурангул осадил лошадь, протянул руку. Мацалов, быстрее. Одним прыжком Бурсуд скачил за спину кочевника. Крепенькая кобылка даже не схапнула. Вовремя же ты появился, и как успел только. Имел меня такое, рождённый бураном. Бурангул диктов. И воздух превратился в ветер, а потом ударили боевые барабаны. Эхо тревожной дроби прокатилось по всему доброму полю. В тылу татаро-монгольского войска на холмах у реки поднялись сигнальные бунчуки, которых бурцев прежде не видел. Овечьи кости и хвосты яков на длинных древках. Ну, конечно, где ему такое видеть? Войны к Хайдухану при нем еще ни разу не отступали, а сейчас отрывали глотки сотники и десятники, всадники и легковооруженные стрелки. И закованные в латыню керы разворачивали лошадей. Нет, это не было отступлением. Непобедимые тумены бежали, погонял свою кобылку и Бурангул. А над далёкими бунчуками меж двух колмов у речки Неси вдруг возникло нечто. Яркое длинное тело, хвост, развевающийся на ветру, крепящиеся крылья, кошмарная чёрная морда с болтающимися под подбородками лентами, разъявленная пасть, из которой бьет сноп дыма и искр, воздушный змей, дракон с пороховым фейерверком. «Смог! Смог вернулся!» – оздались крики польских рыцарей. Примечание – «Смог-дракон», которого, согласно легенде, убил основатель Кракова, князь Крак. Недолгое замешательство в рядах поляков позволило кочевникам оторваться от преследователей. Степняки гнали лошадей к внедышащему монстру. Взмывший высоко в небо воздушный змей служил прекрасным ориентиром для воинов к Хайду-хану. Китайские штучки, конечно, вне всякого сомнения. Сыма Дзян, желтокожий советник к Хайду, явно что-то замыслил. «Наконец-то!» Прокричал на скаку Бурангу. «Все готово!» «Что готово? К чему готово?» Нужно только ответил татарский юзбашик. «Дикая скачка и ветер в лицо, особо не поговоришь». Дальше они мчались молча, прямо к дракону, мчались со всей татаро-монгольской ратью. После необъятного простора доброго поля, в распадке меж холмами, за которыми бился на ветру и плевался огнем воздушный змей, было тесновато для такого количества людей и лошадей. Но кочевники, не задумываясь, летели в узкую горловину. Поляки, быстро совладавшие со страхом перед китайским драконом, скакали следом. Доблестным рыцарям, обратившим в бегство непобедимое адовое племя язычников, негоже бояться какую-то летающую ящерицу. Но что за воздушный змей-фейерверк с дымным пыхом вдруг разлетелся на бумажные куски? Головы монстра попросту не стало. Отлищи клочья крыльев тулова и хвоста медленно опадали на землю. Непредвиденная чипы или ещё один сигнал. Это был сигнал, и дальше всё происходило настолько стремительно, что Бурцев не успевал удивляться. Сначала прогмял торжествующий ополь поляков, потом ветер донёс крик бурангула. "Ржись!" В ту же секунду лошадь, повинуясь воле наездника, резко свернула в сторону. И не только она, вся бегущая масса кочевников, словно по команде развалилась надвое. Бурангол с бурцом оказались в задних рядах и ещё не успели вырваться из балки. Выносливая степная кобылка с двойной тяжестью на хребте всё-таки не могла похвастаться спринтерской скоростью. Юзбаше прижал лошадь к правому склону и продолжал гнать вперёд. Бурцев выглянул из-за плеча бурангула, взгляд выхватил котлован низины в неглубокую низу, топкие, малопригодные для боя рыцарской конницы берега, а за речушкой, под тем самым местом, где парил дракон, последний оплот татаро-монгольского войска. Неполная сотня спешихся воинов копошилась возле трех десятков самострелов, очень странных самострелов. Что-то вроде арбалетов, только покрупнее и похитрее. Аркоболисты, скорпионы или как там их еще. Каждый осечнился тяжелыми стрелами в два-три ряда, многозарядные, видать, штуковины. С заметательными машинами выстрелилась тяжелая нукерская конница, тысячи отборных садников, личная гвардия к Хайду, весь оставшийся резерв. Позади гвардейцев возвышался шатер самого хана. Хорошая позиция. То есть ма сомнительно, что этот отряд оставит атаку всего польского воинства. Хотя что-то здесь было не так. Ах, вот оно что. Среди смострелов суетился невысокий человечек в длинном халате. Китаец Сыма Дзянь, точно он. Бурцев взглядел на кикастро. На стрелах метательных машин тоже вроде бы вспыхивали яркие огоньки странно какой толк встреливаю сейчас противника зажигательными стрелами у микрофона был махмутов гнеил